Пари. В памяти Игоря Николаевича Максимова, моего старшего друга, кандидата химических наук, черноморского боцмана, соловецкого юнги. Звали боцмана Василием Ивановичем. Родись он лет на 15 позднее, ему наверняка не дали бы проходу из-за имени отчества. Но в предвоенные времена к Чапаеву относились крайне серьезно. Анекдотов про него никто не рассказывал и даже не сочинял. Боцмана тоже уважали не только на эсминце, но и во всей эскадре, потому что личностью Василий Иванович считался необыкновенной. Сколько ему было лет, никто не знал. И на вид определить не мог. Поскольку внешность Босман имел самую, что ни наесть босманскую: невысокий, кряжестый, краснорожий, с ног до головы покрытый искусными, в основном неприличными, татуировками. Со свисающими вниз усами он напоминал деловитого моржа, зачем-то вышедшего на сушу и надевшего клеши тательняшку. Да Сходство с моржом усиливалось, когда Босман, утирая пот, снимал непуставу роскошную мичманку, украшенную военно-морским крабом и золотыми листьями вдоль козырька, и обнажал совершенно лысую свою голову. Казалось, таким он и родился, усатым, сплошь разрисованным голыми женщинами и с блестящей дудкой на шее. Служить Василий Иванович начал еще при самодержце Николая II кровавым, причем успел достичь истинной профессиональной вершины. Перед Октябрьским переворотом был боссманом на Черноморском линкоре «Крым». В отличие от Балтики, здешние моряки особо не бунтовали. Однако революцию пришлось принять и им. Василия Ивановича новшества коснулись одним из первых. Именно ему, как хранителю корабельного имущества, приказали срочно убрать твердые знаки у названия линкора, вступившего в новую жизнь. Боцман политикой не интересовался. Его обязанностью оставался порядок на корабле, который необходим при любой власти, однако приказ выполнил. Отвинтил с бортов тяжелые латунные буквы и вместо того, чтобы бросить в море, сунул их куда-то в коптерку. Безо всякой задней мысли. Просто в принципе не мог взять да выбросить совершенно исправные и достаточно дорогие изделия. На этих злосчастных литерах он едва не погорел в двадцатые годы, когда их обнаружила какая-то внезапно нагрянувшая комиссия и на радости чуть не пришила хозяйственному Василию Ивановичу участие в контрреволюционном заговоре, увидев в спрятанных твердых знаках надежду на возврат старых времен. Спасло Босмана лишь то, что он оказался неграмотным, и по той причине ему не удалось инкриминировать чтение тайных прокламаций. Однако с линкора его все-таки списали за приверженность к старому режиму. Лишь через несколько лет, прибегнув к неизвестно каким ухрящрениям, Василий Иванович сумел вернуться на флот, без которого не мыслил своей жизни. Обладал он необходимейшим для истинного боцмана свойством. Всегда бодрствовал и находился везде одновременно. Только что его видели на полубаке, а через секунду после его дудки слышался с юта. Когда он спал или просто отдыхал, не знал никто, включая командира эскадренного миноносца Уверенный, капитана третьего ранга Цикарадзе. И вся бурная жизнь большого военного корабля проходила под строгим ботманским оком, которое все видела и ничего не оставляла без внимания. Если вдруг солнечным днем... Гулка раскатываясь над соленым простором севастопольского рейда, так что оборачивались легконогие девушки, поднимавшиеся по адмиральской лестнице, обруку с белозубыми моряками, гремел хриплый и яростный бас. «Да что ж ты делаешь, марсофлот полоруки! Мать твою разъедрит в Ежехеровиму через 666 карамысел и так далее то это означало, что один из юнгов, которому было поручено подкрасить шаровой краской слегка облупившуюся дверь ходовой рубки, зазевался, уронил на палубу кисть и не успел вовремя затереть серое пятно. Мутершинником Василий Иванович был виртуозным. Все бацмана, конечно, умели крыть во много этажей, сквернословие с основанием мореходства служило главным его инструментом. Но хозяин Уверенного, прошедший крепкую царскую школу, среди других считался Моцартом. Тем более, что в отличие от незадачливого героя Соболевских морских рассказов, он не имел на этот счет притеснений. Боцману никто никогда не пытался отучить от ругани. Командование понимало, что оставшись без мата, военный флот сделается хуже торгового. В итоге старания Василия Ивановича Исминец, отдраенный, вылизанный, всегда сиял, как только что отчеканенная монета. И по нему можно было пройти в белом кителе, даже через машинное отделение. Уверенный считался образцовым кораблем эскадры, что служило предметом тихой гордости его командира, тоже всегда подтянутого, стремительного и выбритого до зеркальной синевы. Кроме того, имелась у Боцмана одна особенность равной которой уж точно не имелось на всем флоте. Он всегда был пьян. Нет, Василий Иванович не слыл ни выпивохой, ни тем более пьяницей. Свои босманские обязанности он выполнял с точностью флотского хронометра, но при этом постоянно находился в нетрезвом состоянии. Самым удивительным оказывалось, что, во-первых, никто никогда не видел, как Босман прикладывается к бутылке. А во-вторых, степень опьянения Василия Ивановича оставалась неизменной в любое время суток. Что само по себе являлось загадкой, непостижимой для обычного человека. Когда уверенный занял первое место в строевом смотре кораблей эскадры, на борт поднялся сам контр-адмирал поблагодарить команду и вручить заслуженные награды. И, естественно, бусман тоже не был обойден почетной грамотой. Получая ее из рук командующего, он так оглушительно гаркнул «Служу трудовому народу!», что испуганно взлетели и заорали кружившиеся около камбуза чайки. Контрадмирал же отшатнулся, повел носом и сказал в полголоса «После вас, Василий Иванович, хоть закусывай, ей-богу!» Никто вроде бы этого не слышал, но в тот же день везде от машинного отделения... До ходового мостика стало известно, что коммос Семенцов вместо предложенного стакана спирта попросил боссмана на него дахнуть, после чего закусил и покинул корабль в стельку пьяный и совершенно довольный. Черноморский флот, как любой нормальный флот вообще, никогда не слыл за Пьенцовским. И неудивительно, что вскоре после адмиральского визита этого боссмана вызвал командир корабля, который, зная Василия Ивановича много лет, до сих пор как-то не обращал внимания на его перманентное состояние. «Что ж ты, Василий Иванович, меня перед командующим позоришь, ай!» Украизненно начал Цикарадзе, высро шагая из угла в угол своей маленькой каютки. «Неужели не мог даже в такой день к спирт не прикладываться?» «Да вот тебе крест, Григорий ничто ничтоже сумнящийся, Боцман обмахнул могучую грудь давно запрещенным на военно-морском флоте крестным знамением. «Сто хренов мне в глотку!» и так далее, и тому подобное, и прочее. «Если я вру!» «Я не пил и не пью никогда! Это все он!» «Кто он?» – переспросил капитан третьего ранга. «Да грибок его в грабину, мать!» – вздохнул Василий Иванович. «Какой такой грибок, Вах?» – понимающий уставился Цикарадзе. «Специальный!» Нечто вы не знаете, товарищ капитан третьего ранга». Босман широко развел руками, влюбленно глядя на своего командира, и даже усы его, кажется, выразили покорное удивление. Командир молчал, и Босман сокрушенно пояснил. «Да, мамка моя, когда я еще мальцом был, поела меня случайно какой-то гадостью». «И что?» — спросил Цикарадза. «Ты в тот день до сих пор пьяный?» «Да нет, Григорий Григорьевич. Хуже?» Боссман потупился. «У меня в желудке грибок завелся. Особенный. Ученые название имеется, только я забыл. Сидит во мне, понимаешь, и любую жидкость перерабатывает в спирт. Стоит чего-нибудь хлебнуть – раз, и спирт готов. Ну, ясное дело, я сразу пьяный становлюсь, безо всякой сознательной вины». «Как?» — Цикарадзе выпущил глаза. «Прямо так и... пьяный?» «Ну да, совершенно пьяный». Цикарадзе недоверчиво покачал головой, не зная, что сказать. «Хоть чайку попью, хоть компоту», — пояснил Василий Иванович. «Да хоть самое что ни наесть воду. Все в спирт перегоняет, проклятущий». «Да», — протянул Цикарадзе. «Но не могу же я того даже воды не пить!» Почти жалобно сказал Боцман. «Да!» Все еще находясь в уземленно рассеянном состоянии, подтвердил капитан третьего ранга. «Вода не пить нельзя!» Боцман развел руками, выражая завершение темы, и вышел вон. Спрятавшись в коптерке, он взглянул на грамоту, врученную контр -адмиралом. Читать Василий Иванович за столько лет так и не научился. Нужды не было на его должности. Но награда, аккуратно забранная под стекло одним из корабельных умельцев, висела в красном углу, как икона, тускло поблескивая золочеными портретами вождей. Сейчас Боцману показалось, что оба смотрят на него укоризненно.